«Уже пятнадцать, а еще два года назад было всего пять. Тут работал один гринга, он взял лицензию на уборку города. Он и объяснил нашим людям, как выгодно истратить деньги на такси, чтобы выгадать время на Бузинес». «На что?» — Штирлиц не сразу понял. Снова оглянулся, все чисто, шоссе пустое. «На Бузинес», — повторил шофер, — «на языке гринга это означает «дело». «Бизнес», — понял Штирлиц, — «бедные немцы, которых Гитлер огородил колючей проволокой от мира, тоже произносили иностранные слова по написанному, вот только «бузинес» их миновал все-таки». Это слово было на слуху до 33-го. Множество американских фирмачей жило в Германии, особенно в Гамбурге, и Бремени. Он вышел из машины в центре, возле отеля Трес-Рейс,